Вторая дорожка четвертой кассеты. Борис Вайсман листал небольшую книжицу, пробегал взглядом по некоторым строкам. Повсюду в воспоминаниях никольских евреев в безрадужных абзацах описывалась предвзятость местных властей и окружающих, Сложностью устроиться даже на самую обыкновенную, а не только на руководящую работу, запрета на вероисповедание, открытая черносотинская травля. Сборник этих воспоминаний так что вышел из печати на пожертвование местной еврейской диаспоры. Волею судеб, несколько еврейских семейств оказались здесь, в Никольске, почти в медвежьем углу. Одних сюда погнала Красная Октябрьская революция, других – индустриализация эйфории пятилеток, а третьих – поиск спасения от украинских погромщиков. Четвертых, в начале Второй мировой войны, наступивший на Польшу фашистский сапог, а пятых пристроил на жительство ГУЛАГ, распотрошенный после смерти Сталина. Автором сборника был и сам Борис. Здесь поместили его очерк об отце и матери, написанный с большой сыновней любовью. О нравах никольских юдофобов там не говорилось ни слова. Да, многие соплеменники, о ком упоминалось в сборнике, уже ушли в мир иной. Многие пытались искать иную долю землю обетованную в Америку, в Канаду, в Австралию. Вот и семье Бориса Вайсмана до отъезда в Израиль оставалось несколько недель. Нечего здесь ловить, кругом лажа. Может быть, в Москве, в Питере, в Нижнем удастся что-то встряхнуть, предать хотя бы подобие европейской цивильности. Провинции Совковой сне одолеть еще долго, если вообще возможно одолеть русское рабство, пьянство, лени, этот извечный треп о народном счастье. Желание вырваться из России захватывало Бориса и прежде. Он вострел лыжи давно, как только Горбачевское и слюнтяйское безвластие дало знать и собственному народу, и всему миру, что в России долго не будет благополучия и порядка. Но Борис не мог ни рвануть в Израиль, ни в другую страну, где хоть и не без труда, но основательно обживались русскоязычные евреи. Настоящим стоп-краном оказалось ему благоверное. С первой женой Борис попросту влип. Милашка с виду Наталья оказалась по нату и ветреной, и ехидной. Она слышать не хотела бы миграции. — Мне что, эти каракули ваши придется учить? Язык ваш, это ж геморрой, плевать хотел на твой Израиль, плевать с высокой колокольни. Кроме этого она оказалась безумно расточительной, транжиркой, мотовкой, вообще топоголовой хозяйкой. Борис по складу человек экономный и рачительный, случалось, воспитывал жену. Ты зачем купила программу телепередачи? А она сколько стоит? Пятерку? Хотя тоже стоит пятерку. Но в газете программ передач есть, и на семи полосах статьи почитать можно. Ну, бурьк, ты настоящий еврей, яязвительно дивилась Наталья, округляя неумолимые дикошары и глаза. Ельцинская клика в начале девяностых подтвердила Горбачевский раздрайв. Благополучие порядка в России, не видать долго. В те же убогие годы первая семья Бориса распалась. Он поддался на второй брак. Это этот раз не прогадал. С педанткой Ларисы, тренершей спортивной школы, слился в гармоничном союзе. Лариса знала цену деньгам, никогда не выбрасывала чеки, пересчитывала сдачу у кассы на калькуляторе и часто спрашивала у продавцов, где-то у вас контрольные весы. В чем? отговорки и шуточки она тут же пресекала. Я похожа на дуру, чтобы горбатиться на вас. Торговцы на время холодели от страха принимая Ларису либо за свою соратницу, стерву, либо за стерву из торг-инспекции, либо просто за стерву. Но для Бориса она была и любовь, и утеха, и мать его сына ленчика, и преданный друг. А на значимый и деликатный вопрос Бориса готова ли она поменять национальность с русской на еврейскую, и не только на словах, но и в паспорте, Лариса без раздумья ответила, легко, чего мне жалеть. Въездные визы в Израиль были уже получены, и каждый день перед отъездом из Никольска добавлял волнение. Что там за далеким кордоном? Ну, что бы там ни было, а оставаться здесь уже невыносимо. На эту страну надежд никаких. Ничего тут в ближайшие десятилетия не поменять, и антисемитизм здесь укоренился навсегда. Как навсегда в этих людях укоренились зависть к богатству, Желание хапнуть чужое, поживиться халям. Этот народ не переучишь. Им нужны сталины, узда и ежовые рукавицы. С какой тупорылой алчностью люмпины Разграбят банки, супермаркеты, Разобьют лимузины бизнесменов, Польют кока-колы и свои раздолбанные дороги. Галаштанная империя! Раздумывая так осознанно колюче и утрированно, Борис поймал себя на мысли, которые в нем уже вспыхивало, но не столь очевидно, как сейчас. Он уже окончательно отмежевывался от России и теперь даже воззрение у него на эту страну, как у заправского иностранца. В этом таилась неизведанная глубинная радость. Он, словно бы скидывал иго российской жизни вместе с бедностью пьянством, скоткостью здешних аборигенов. Это чувство радости напомнило ему избавительное чувство свободы, когда он развелся с первой женой Натальей. — Все, пташка, и твои упреки, твоя глупость, твое прожигание денег меня никоим боком не касаются. Прощай, детка! Звонок в прихожей прервал саркастические мысли Бориса. Гостей он не ждал и в них не нуждался, и, увидев в дверях Лёву Черных, обжелательством не воспламенился. — Вмажем по стакашке. — А, Борька, повод есть капитальный, я водярки принёс. — Быстро, по-компанейски, — заговорил Лёва, сразу перешагивая порог и обнажая свои интересы. — Я пить не буду, — сказал Борис. — Если хочешь, выпей один. Я занят сейчас, мне статью надо дописывать. Проходи на кухню. — Чего ты кочевряжешься? — Давай, вмажем, — напирал Лёва. — Нет, не буду, нет, — Лёва потупился, видать, оценил в его голосе и черствость, и неуступчивость. Потом посмотрел ему в лицо. — Вольному воля! Я ведь проститься пришел. Может, и не увидимся больше. — Ты когда туда? Лёва кивнул на толстую книгу. Пролежал на тумбочке разговорник на иврите. Объясняя, что туда, значит, в Израиль. Скоро — Скоро, — ответил Борис. — Вот и я скоро, — сказал Лёва. — А ты куда собрался? — спросил Борис. — На заработки. Подлататься, мал, мал Опять на север. Нет, в этот раз на юга подамся, в сторону моря. Рядом с самоучителем востроглазый Лёва усмотрел и ту книжицу, которую читал Борис, евреи Никольска. Слышь, Борька, скажи честно, только честно, все равно уезжаешь. Правда, что в России евреям плохо живет? Борис машинально пожал плечами и ответил из огонька. Когда не задумаешь, что ты еврей, живешь, как все в России, одни так себе, другие еще хуже. Но вот когда начнешь осознавать себя евреем, тогда становится тяжело. Тогда и понимаешь, что ты здесь чужой. Большинство населения и все армии, и все менты, и все гобисты, это люди к тебе враждебно настроенные. Они всегда готовы подставить тебе под ножку. Даже преуспевающий еврей здесь будто бы среди толпы босиков с сладком бубликов, и все эти босики норовятся стащить эти бублики. Они помолчали. Лева посерьезнел, хитроумеясь, его рябового лица сползло. «В конце концов, русские босики всегда будут правы», сказал Лева. «Почему? Потому что они сюда евреев не приглашали. Как говорится, в чужой монастырь своим уставом несутся. Ну, «Давай, Борьк, прощаться, если выпендриваешься и пить со мной не желаешь». Лёва опять повеселел. «Береги себя там, в израиле -то. Ты будешь уж лучше с семьей какую-нибудь тихую Данию свинтил. На Востоке, знаешь, арабы орудуют. Воевать они пут, конечно, не умеют, зато какую-нибудь пакость подстроить, ну, бомбу там подложить ума хватит. Я в Афганистане на всяких исламистов насмотрелся. Ну, уроды! Береги себя, Борька». Борис и не собирался обниматься на прощание с Левой, но как так, само собой, получилось. Сперва пожал ему руку, а потом обнял по-дружески, даже по-братски. Лева Черных ушел. Борис снова остался со своими отъездными эмигрантскими мыслями, но радость, веселящее вдохновение из этих мыслей уже улетучились. Он догадался, куда собирается Лева на заработки. Отвердил себе «Ну и что?» Нет, теперь какое до него дело? До них, до всех, какое дело? Но внутри его точил червь. Надо было с Левой все-таки выпить. Нескладно, нескладно все вышло. Он попрощаться приходил. Они с ним, вернее всего, больше не увидится. Они ведь вместе в школе учились. Левой был за него заступался. Нет, надо было выпить, поговорить. Даже дренной бы водки надо было выпить. Борис смотрел то на книжицу воспоминаний, то на самоучительно родном, теперь же генетически родном иврите, но думал о еще прежней, о еще незабытой родине. Что-то его после прихода приятеля. Жалко стало с ним расставаться. Даже первую жену-дуреху Наталью стало жаль оставлять здесь. И самого себя почему-то тоже стало жаль. Окаянная Россия! Недаром говорят про ностальгию. Видать, долго еще будет душу трепать. Да, ладно, пусть я не смогу от нее отделаться. Пускай, хотя бы, Ленчик сразу растет другим человеком. Борис опять принимал себя в чем-то благосно убеждать, романтически загадывать на будущее, но внезапный визит Левой не забывался, и волна прежнего настроения пропала. Словно слушал из приемника Прекрасную душевную музыку. Я она вдруг пропала. Стал крутить ручку настроить, Но волну уж не поймать. Все не те голоса, Или музыка уже кончилась. Глава двенадцатая Выпить по стакашке С Борисом Вайсомном не удалось. Лева Черных не то, чтобы огорчился, Но себе на ус намотал. Вот тебе и родственничек. Знал бы он, кто мой батюшка, по-другому бы принял бы. Эх, а что если самому евреям сделаться, имея полное право, и погнал бы следом за Борькой? Лёва стал представлять, как будто он будет переформлять свои документы на еврея и заказанит ощущать себя по-другому. — рассмеялся Лёва. — Так и свихнуть сможем, когда себя евреем-то осознаешь. На всех упреков наберется несчастные жеды. Сколько брат евреи в России обижали да оскорбляли. Их послушать, только не и страдали. А все равно всех богачи везде пролезут». Он, чиркнув, сплюнул сквозь зубы, как школьник, и быстро попылил кладовщику, безотказному дружбану по части выбил их. День, однако, выдался невезучий. Зинаида, жена кладовщика, объяснила — что ее супруг поехал в областной центр, в главный серый дом, в КГБ, значит. — Он что, шпион, что ли, с пошел? — соронизировал Лева. Зинаида объясняла, что нет, что к людям из черных воронков поехал, потому что отец у него сразу после войны был репрессирован, потом реабилитирован, и сам ее супруг является тоже жертвой политических репрессий, так что... Несовершеннолетним подвергся высылке вместе с матерью, и теперь может выиграть какая-нибудь денежная компенсация за отца или какие-нибудь льготы по жизни. — Да. И когда вернется, — спросил Лева. Зинаида отвечала, — "Не через два, так супруг намерился прочитать дело своего незаконно осужденного отца, а эти дела надо мне не выдают. — Если хочешь, сиди, читай прямо в сером доме, он у свата там заночует. Лёва прощался с Зинаидой. «Эй, здесь облом!» В поисках задушевного собутыльника пролет с кладовщиком оказался не последним проколом на нынешнем пути Лёвы. Сан Саныча тоже дома не оказался. Взвалив на себя прежнее школьное директорство, он с утра до ночи хлопотал на службе. Лёва заглянула в школу, но Сан Саныча в директорском кабинете не обнаружил. Разыскал его в школьном подвале с двумя сантехниками. Все трое в резиновых спагах, в брезентовых робах вертелись возле трупелого коричневого вентиля на стыке двух жавых труб. Отрывать сансанвича отдела на выпивку, и праздный разговор Лёв не отважился. Морчище сок освободишься? Спросил он Сансаныч. Нет, ответил Сансаныч, ко мне еще! Пожарники должны приехать. Огнетушители зарядили, они не срабатывают. Школа старая. Сам знаешь, перекрытие деревянное. В случае еще, как порох вспыхнет, а у меня здесь полтысячи ребятишек. Сан Саныч не успел договорить, как в подвале раздался высокий девчоночий голос. — Александр Саныч, вам из Облано звонят? Меня просили вам сказать, они вас срочно из Облано. — Ты че приходил-то? Спросил Сан-Саныч у обтирая ведшую, вымазанную в грязи ржавчине руки. Так приходил тебя повидать. Уезжаю я завтра на заработки. Сан Саныч, они просили быстрей, по межгороду деньги наматывает, опять звенел детский голос. На школьном крыльце Лева постоял в раздуме. Куда податься? В Сергею Кондратову, который жительствовал у Татьяны, тоже не плывешь. Сергей выпивки остерегался и сказал, что до отъезда ни грамма в рот не возьмет. Со своим неизбывшимся намерением выпить и поговорить с непочатой бутылкой водки Лёва прикандыбал домой. Екатерина Алексеевна колготилась по хозяйству, перебирала лук с палати, упаковывала его на зимние хранения в старые капроновые челки. Мама, ты бросай, покуда делишки, давай мы с тобой выпьем по рюмахе. Не принят вроде с матью водку пить, но сегодня можно. Я завтра уезжаю. Еферина Алексеевна испуганно взглянула на сына. Уже завтра? Ты же говорил, что еще несколько дней. Куда хоть теперь, Левушка? Дагестан, склады охранять по найму. Разве у них там, в Дагестане, своих охранников нету? У них селенок маловато, грибочков, мама, принеси, капустки, карток давай, отварим, сядем моритком, поговорим лотком. Он, наконец-то, вынул из-за пазухи бутылку путешественниц. Стол собрали по-простецки, с обыкновенными домашними закусками, но не в кухоньке, в горнице. Стол круглый, просторный, накрытый, набивной красной скатертью. Екатерина Алексеевна водку почти не пила, пригубила из горькой юмки. Вся переморщилась, почти не ела. Лева пил водку и ел картошку с грибами и сквашеной капустой, тоже без аппетита, проваливался в задумчивое молчание, откладывал вилку. В какой-то момент вскинул Курчеву и голову попросил. — Поиграй на гармошке, мама, что-то грустное сидим. Спой. Екатерина Алексеевна просьбе сына не удивилась. Каждый раз, когда собирался он надолго покинуть дом, требовал у неё попиликать на гармошке. Инструмент с разноцветными лепестками инкрустации, с пестрыми мягкими фланелевыми мехами, смастеренный народным умельцем, она привезла из родной деревни, где и выучилась еще в отреческие годы, слаженно давить на басы и голоса. Кроме песен общеизвестных, она иногда под собственный аккомпанемент негромко исполняла песни, которые, казалось, никто кроме нее не знал. На полянке, в лесочке Девушка стояла, На ромашке голокрылой Счастье нагадала. В сельском бедняцком роду Екатерина Алексеевна Числился прадед Пивун, Который ходил по деревням, Сбирал куски подаяний И пел песни под гармонь. Все считали, что он отъявленный лентяй, Не умеет и не хочет работать, Потому и шастает по деревням, Как потешник христорадничает. От него... Вот было странствующего певца и слышала Екатерина Алексеевна некоторые песни. Когда прадед был уже совсем старый, дряхло, почти не слезал с печки, он иногда тихонько, как он досил складные слова на старинный мотив. А еще Екатерина Алексеевна любила частушки. Порой пела забористый, даже жахальничий, и от мужа убегу к парню хлостому, на да налюблюсь и вернусь до дому. Она знала мелодии знаменитых русских песен, Народных, тягучих, заунывных, берущих за живое, И веселых, озорных, зовущих в пляс. Степь до да степь кругом, и коробейники, Кто не ветер ветку клонит, И ехал из ярмарки ухань купец. И вот тут-то, за чином этих песен, Лёва начинал подыгрывать матери на самодельной дудочке. Свои самые первые дудочки он научился делать еще в мальчишестве из сухих папоротниковых растений, что росли во врагах, на низких лесистых местах и на болотах. Позднее Лёва рожился настоящей дудочкой, сделанной музыкальной мастерской, но впоследствии все равно предпочитал инструмент собственного изготовления. В досужие часы он научился выстраивать мелодии, на слух подбилал гармонию то ли другой запавшей в сердце песни. Звук у дудочки был негромок, напоминал звук флейты. Этот звук мягко ложился на мозгу гармошки. Под материнами пальцами гудели басы, попискивали голоса, и в эту полифонию вливалась тонкой фистолой дудочка Левы. Потом Екатерина Алексеевна спела песню старинную о разлуке. Пойдешь, до да, милая, детятка, Не в любимую сторонушку, Не в любимую водальнюю, Водальнюю двупечальную. Да Ты не горюй, мама, — сказала Лева, Когда песня кончилась, и мать как-то растерянную умолкла. Жизнь штука, в общем-то, лофовая, Да без денег в ней не вырулишь. Вот вышел-то на пенсию. На эту пенсию в последнее время и тянем. Стыдно мне так. Для мужика совсем стыдно. Завод развалили, работы в городе нормальной нету, Грузчиком не хочу, тому и согласился, тому и уезжаю. Екатерина Алексеевна даже не пробовала его отговаривать. Она сидела, опустив голову на затихшую гармошку, По щеке ползла слеза. Лёва сидел напротив матери, Тоже потупив голову, мял в руках дудочку. Глаза у него были закрыты, Песня, которую только что пела мать, была давнишней, устно переданной со времен, может быть, Петровских или того ранее. Когда звучала эта песня, Леве порой чудилось, что голос матери доносит на него откуда-то из глубины веков, из толщи российской истории, в которой женских провожанок и слез набиралось выше горла. Это его успокаивало, расставание не страшило его, и он первый. Не он последний. Глава 13 Татьяна на девице и нарадоваться не могла на Сергея. Он утеплил оконные рамы, прочистил дымоходы у печки, укрепил подпорки в погребе, оббил войлком дверь, чтобы не тянуло, исколол тракторную повозку пеленых березовых дров, которые закупила Татьяна на зиму. «Теперь никакой дубак нам не страшен, правда, Сережа?» — говорила она, ласкаясь к нему. И всякий раз поутру, пробуждаясь в постели, не одна с Сергеем, она хотела приластиться, прижаться к нему, отогреться, как котенок под теплым боком доброго покровителя. Сегодняшним утром в постели Татьяна тоже хотела обнять Сергея, потянулась в его сторону, Но на диване кровати его не оказалось. Скудный, молочный свет брезгил в окошке. Час был еще ранний, но Сергей стоял уже весь собранный, в куртке, в ботинках, рядом рюкзак, на котором кепка. Проснулась, добродушно спросил он кивая Татьяне. Ты сладко спала, ты не стал. Думаю, разбужо перед самым уходом. Перед каким уходом? Отчаливай это нюха. Прости, если что не так. Спасибо тебе за все. Он даже пригнулся в полупоклоне. Куда ты? В Чечню. Служить по контракту, веселым голосом ответил Сергей. Сколько может у тебя на шее сидеть? Пора и честь знать. И ей в раз вспомнился минувший вечер. Сергей все поглядывал по сторонам, как будто что-то примечал, что-то прикидывал взять в дорогу и как будто беспрерывно разговаривал сам с собой. Татьяна не вмешивалась, человек и сам с собой должен наговориться, зачем его сбивать. И в постель вчера Сергей лег намного позже, ходил в сене, чем-то постукивал, у рукомойненько что-то возился, ботинки нагутолили. — Да, едем вместе с Левой и Черных уходим. — Извини, — раньше тебе не сказал. Мы с ним условились никому заранее ничего не рассказывать, чтоб лишних разговоров, переживаний не было. Давай, Танюха, прощаться. Она рванулась с дивана, запуталась в одеяле, чуть не грохнулась на пол. В одной ночной рубашке бросилась к Сергею, крепко ввела руками. — Надо хоть накормить тебя в дорогу-то, с собой чего-нибудь возьми. Я сейчас приготовлю, Сережа, погоди. — Да ты не беспокойся. Перебило он ее метание. Я чаю немножко перехватил. Да, и с сегодняшнего дня поступаю на казенное удовольствие. Давай присядем на дорожку по обычаю. Ты кофту на себя накинь, дрожишь вся. Ноги в тапки сунь. Они присели на краешек постели. Ты куда сейчас? На вокзал? Спросила Татьяна. Сам толком мне не знаю. Построение в воинской части, комендатуры. Потом сразу поведут в область. Я человек военный, за военных людей сама армию знаешь, начальство думает. У Татьяны дрожали колени. А твои родные, Марина твоя, знает, что уходишь. Встрепенулась Татьяна. улыбнулась на лице Сергея потускнела. Она об этом не знает, бесстрастно ответил он. С Ленкой я вчера повидался, в школу сходил. А по Чечню они пока не знают. А ты не грусти, Танюха. У любой войны есть конец. Эта война не мировая, конфликт местного значения. Мы там скоро управимся. Деньжат зашибем и вернемся. Какого уж местного значения, мысленно откликнулась на его слова Татьяна, если по России добровольцев берут, если в Москве да по другим городам жилые дома взрывают, там же смерть. Зачем отпускаю? Будь проклят, эта власть, вот до чего мужиков довела. Они на войну идут, чтобы деньги на хлеб заработать. Что ж мне делать? -то? Он может последнее, что у меня есть. — Я не отпущу тебя, — пробормотала Татьяна. — Брось, Танюха, я ненадолго ухожу. — Ну, пора мне. Сергей поднялся, отдернул куртку, взял в руку кепку. Татьяна тоже машинально поднялась. Она хотела сказать что-то веское, оградительное, вразумить его, вцепилась пальцами в его рукав, но Сергей опередил ее слова. — Ты не провожай меня. — Ладно, без обиды. Он разжал ее пальцы на своем рукаве. Дверь за Сергеем давно захлопнулась, а Татьяна все еще сидела на краю постели, обобранная, вновь приговоренная к одиночеству. На Сергея она не держала и мизерной обиды. Она его понимала, понимала и прощала. Она сама в час бы собралась и поехала с ней в Чечню, санитаркой, уборщицей, поварихой. Какой-то тяжкий смертный упрек был адресован не Сергею, а всему миропорядку и сволочному российскому правлению, которое опять отделяет горем простых русских баб. «Может, что успеем?» — вдруг спросила Татьяна себя и еще кого-то. «Была, не была, надо попытать, лишь бы от войны отказался». Она спешно кинулась одеваться. Марина видела свою соперницу только на школьных фотографиях Сергея. Стоит обыкновенная девчонка в ряду сверстников, в белом фартуке с бантами на голове. Но сейчас лишь приоткрыла дверь на звонок, сразу догадалась, кто есть утренний незнакомка гость. Сергея в Чечню забирают. Вот сказать пришла, меня Таней звать. Вот тебе крест, Марина, я вашу семью разбивать не хочу, нельзя ее туда отпускать. «Как забирают?» — промолвила Марина. «Кто забирает?» «Сам он уходит. Контракт подписал. Вместе и с Левой Черных подписали. Ты бы собиралась бы скорее, может, поспели бы». Отрывистые слова разговора всполошили с постелей Ленку. Она выгнала из своей комнаты в дверь, увидела папину тетку. «Девчонку тоже можно взять с собой», — сказала Татьяна, кивая на Ленку. «Собирайся быстро». — скомандовала дочери Марина. Утро было холодное, стояла уже глубокая осень. На автобусной остановке пришлось смерзнуть. Автобусы ходили редко, это в пиковый час битком едва втиснулись. Ленка жалась к Марине, иногда снизу вверх косилась на Татьяну. Она слышала разговор тетки с матерью о Чечне, о папе, о дяде Леве. Она Понимала, что папа и дядя Лева собрались куда-то далеко, на Кавказ, но не понимала, чем может обернуться их поездка. А лезть сейчас с вопросами к матери в автобусной толкучке не смел. Марина с Татьяной в дороге тоже не обмолвились словом. Отговорить, подбить Сергея на отказ от контракта Марина не надеялась. Не отступит он от своего, тем более повязанный с Левой. Но в душе она все же держала песчинку надежды, шанс на чудо. Вдруг какая-то потусторонняя сила, даже какое-нибудь недоразумение или путаница переломит ход событий, и удастся Сергея отвести от жуткого найма, любой ценой спасти, лишь бы на войну не ушел, а там живи, где хочет. В перегруженном дребезжащем автобусе до комендатуры тащились долго. У здания комендатуры и у ворот соседствующей воинской части людей почти не было. Редкие случайные прохожие. Между тем за глухим бетонным забором воинской части звучала духовая оркестровая музыка, бравурная и зазывная славянка. На чьё не уехали? Все там. Татьяна и поспевающие за ней Марина с Ленкой подбежали к приворотной кирпичной будке контрольно-пропускного пункта, сунулись в дверь. «Куда?» Без строгости, лишь с удивлением спросил сержант с повязкой на шинели со штык-ножом мне. «Туда? Проводить?» — выпалила Татьяна. «Кого?» «Из Чеченск, конечно, уехали. Минут десять как уехали», — сказал сержант. «Тут все быстро прошло. Перекречка и в машину». «Не врешь?» — строго взглянула на военного Татьяна. «Может, они там?» — Чего музыка играет? — Репетиции у музыкантов. Каждый день так гудят. Не верите, сами поглядите. И сержант нажал педаль вертушки. Татьяна, Марина и Ленка пробрались через четверти на вертушки, вышли на внутреннее крыльцо КПП. Большой плац в осенних лужах с одной стороны поджимали казармы, с другой — щиты с рисованными плакатными солдатами на строевой подготовке у невысокой трибуны, додел оркестру. И успели, оборонила Татьяна. Марина посильнее сжала узкую холодную ладонь Ленки. Возможно, простудившись, а, скорее всего, от нервного озноба, Марина к вечеру того же дня сильно захворала, ударила в поясницу, ломота в суставах, всю ее разбила, как старую изъезженную телегу, свалившуюся под откос. Ухаживал за ней Ленка, которая после отъезда отца как заметно повзрослела, стала за собой мыть посуду, перестала играть в куклы. Маленькими ладошками она усердно натирала матери спину пахучим меновазином, ставила ей горчишники, строго по часам давала таблетки, прописанные участковым врачом, приняла на себя домохозяйство. Глава четырнадцатая. После взрывов злодейского гексогена, обративших в руины жилые дома, многоликая Москва обрела еще один оттенок, доселе и не Сердце русской земли, настрадавшейся от татарских набегов, от губительных пожарищ, от оккупантской шляхты, от наполеоновских грабежей, от ходынской нелепицы, от сталинского малоха, от бомбежек Люфтваффе, Никогда еще не ныло от погибели безвинных спящих людей, Убиенных ради подлого устрашения. Москву крепко тронули, что шатнулось в сознании, И прилив массового психоза Сплотил и еще более развел Москвичей по углам богатства, Середнячества и бедности. Я теперь постоянно жду этих терактов. Вчера всю ночь не могла уснуть. Рассказывала Роману мать, которая по-прежнему жила на Большой Бронной, в доме, который считался когда-то то ли Цыковским, то ли Совминовским. Теперь сделался просто домом, таким же беззащитным, как многоэтажки в печатниках. Целую ночь не могла уснуть, ждала взрыва. Иногда, Ромчик, стыдно признаться, я даже прикидываю, где лучше находиться в момент взрыва, чтобы не раздавило потолочными плитами. Говорят, лучше всего прятаться в ванной. Смешно. Я понимаю, что бояться не надо, но не могу. Мне жаль отпускать тебя, Ромочка, но тебе все-таки лучше уехать. В Германии не так страшно, как здесь. У тебя там семья. Какая свобода теперь наступила для вас? Наконец-то вы сами можете выбрать себе страну. Жить можно где угодно, мама. Только от себя не сбежишь, — сказал Роман, наталкиваясь в своей душе на какую-то зудящую еще, не до конца понятую боль. Это была боль близкого расставания, о котором он догадывался, который отодвигал, который все равно становился неминуемым. — Тебе надо переехать в Барвиху, в отцовский дом, — сказал Роман. — Дом также пустует. Я дам указание Марку и тебя перевезу. Туда не доберутся никакие террористы. Обнимая мать на прощание, он сказал ей, — Возможно, я уеду к своим в Гамбург совсем скоро. Там Илюша, там Соня, я по ним очень скучаю. Роман взглянул на потолочные плиты. А это пройдет, мама. Извергов найдут, накажут, ты не бойся. Я уверен, что это не повторится. Никогда больше не повторится. От матери. Роман был должен ехать по делам к нотариусу в банк, но он просил водителя Олега отвезти его на юго-восток Москвы. Хотя прошло уже несколько дней со дня взрыва. Ему хотелось воочию. Самому увидеть следы дьявольского преступления. Вихрь бешеный энергией адского огня Он попрочительной силой размоздил в клочья начиненный взрывчаткой Самоубийственный грузовик. Взрыл землю, поднимая из воронки Кубы обожженных камней, Сотряс все наземное, И ближний дом из бетонных плит, Словно построенный из детских кубиков, Содрогнулся. Разъехался по швам и пал грудой руин, хлама, Окутывая клубами пыль и разбрасывая по кругу осколки стекла, Щепки рама, обломки мебели и останки человеческих тел. Эти руины были овеяны горестным плачем и безгласной скорбью, Траурно украшены могильными символами, Гвоздики у забора от свечи, Детский плюшевый медвежонок, С которым уже некому будет играть. А кто-то, должно быть, праздновал Живодерскую победу От свершенного замысла И сжимал скулы от тайного ликования. Но Роман эти картины не столько видел, Сколько представлял, Ведь переломанные стеновые плиты, Балки появившиеся горы мусора Спасательные службы Но уж разобрали и вывезли. Но место магнитило своим драматизмом и даже без видимых разрушений давало человеческому облик трагедии. Возвращаясь обратно в центр города, машина Романа уперлась в милицейский кордон. Какая-то операция спецназовцев развернула средь белого дня при стечении народа. Роман Олег вышли из машины. «Кого ловят?» — спросил Роман у людей, столпившихся на тротуаре. — Хулиганов, — отозвался на вопрос чей-то женский голос, — а чего же спецназовцы с автоматами? На этот вопрос Роман ответа не услышал. Ответ вылился из слов низкорослого с утловатым лицом мужика, который, вытирая над своим платком лоб, объяснял как свидетель заинтересованному человеку, явно человеку в штатском. Палками они его там, лужа крови осталась, бритоголовые. Наскакивали, как петушата, драться толком не умеют. А когда с рынка Кавказ подоспели, они в рассыпную. Двое в тот подъезд убежали. Мужик сделал руку и дугу, указывая за угол. В толпе изродка подхватывали разговор в пояснении. Они торгаши на рынок здесь заправляют. Да при чем тут торговцы с рынка и террористы? Они ж все повязаны, давно пора их прижучить. Жаль, мальчишка, засудят за групповую драку. Да ладно, за хулиганство, а то, глядишь, национальную вражду пришьют. Роман долго слушать не стал. Он и вчера по телевизору видел сюжет несколько арестованных подростков, которые устроили в метро потасовку с лицами кавказской национальности. Неужели начнется? сказал Роман, когда снова сели с Олегом в машину и двинулись в объезд. Все Эти скенхеды, нацболы и воинствующие жириновцы, чернорубашечники со свастикой только обострят агрессию. Их наверняка прикармливают провокаторы, которые очень хотят, чтобы русские люди выглядели как беспомощное быдло. Натравить мальчишек на мусульман проще простого. Роман посмотрел на Олега непроизвольно ища в нем солидарного поддакивания хотя бы согласия, Кивко. Олег вступал в разговор редко. Видимо, служба водителем у воспоставленного воинского чина намуштровала его не открывать рта, пока не попросит. Олег негромко сказал вразрез. — Это нынешняя власть делает русских людей быдлом. А чернота в Москве совсем развентилась. Они забыли, на чьи они здесь земли. Он, извините, напомялся. «Если бы где-нибудь в Баку кого-то из местных раздражал русский рынок, этот рынок тоже бы сравняли с землей. Наша власть, Роман Васильевич, должна признать как уважение нации к нации, так и неуважение к нации». Заемными научными словами выразился Олег. «Вон вы, Израиле-то, арабов не любят и признаются в этом, не стесняются. Если у нашего народа есть протест к азербайджанским, И чеченским рынком, значит, надо ликвидировать эти рынки, а не навязывать русскому человеку любовь к кавказцам, не чукчижи в Москве дома-то взрывают. Этот разговор с Олегом, это миролюбивая стычка мнения о ч ⁇ -то, обострило чувство собственной ненадобности Романа здесь, в Москве, и желание что-то поменять в своей жизни. Утром этого дня Роман поехал на Ваганьковское кладбище. Какая-то внезапная спасительная сила толкнула его к отцу. Роман стоял у отцовской могилы, немного недовольствуя, что на высеченном портрете, на темном мраморном фоне отец лживо молод, на себя не похож, приукрашен, И чем-то фальшиво напоминает известного и остатствующего режиссера. Вспыльчивый свой самовластный отец выглядел на камне каким-то приглаженно воспитанным, слащавенько интеллигентным, а ведь он интеллигенцию не жаловал. Нашей интеллигенции кажется, что она все понимает, что это значит. Да ни черта она не понимает, а ни хрена она не значит. В России правит только верховная сила. А интеллигенция, как шавка подзаборная, лает, лает. А подойдешь к ней и скажешь, ну чего ты, палыш разлаился, Погладишь по загривку, она хвостиком завиляет, шкак завиляет. Роман даже подумал, что если бы отец увидел свой надгробный портрет, пожалуй, бы сплюнул, эх, вы тут лакировку навели, побрал бы вас, и обязательно бы расцветил слова матьюгу. Все ж ты не прав, отец. Именно интеллигенция, та самая творческая интеллигенция, которая была всегда оппозиционной власти, принесла подлинное признание нашему государству. Не политики, не военные способны демонстрировать силу, а интеллигенции. Власть силы приходит и уходит. а шедевры искусства вечно. Достоевский, Чехов, Рахманинов, Рерих, Пастернах, Шостакович, Тарковский. Интеллигенция всегда была выразителем чаяний народа. Власть доверие у народа добывала кровью, обманом и страхом. Дух и свет нации несут именно они, народ интеллигенции. И не слабость интеллигенции, а подлость власти, вот что характерно для России. Нет, отец, интеллигенция приходит в мир не побеждать кого-то и не угнетать, как делает власть. И интеллигенция всегда была И останется искательницей Свободы и идеалов. Шел мелкий дождь, Было прохладно, Листва сваганьковских клёнов И лип уже вся опала, Деревья стояли чёрными, Неприглядными. Роман не спешил уходить. Тихое чувство запоздало И сыновней благодарности отцу и Испытывал он сейчас. Отец его любил я пекал. Отец дал ему неоценимое право жить так, как захочет сам Роман. И сейчас, когда отца не стало, он еще острее почувствовал, что в прежнее время за его спиной стоял матерый, дерзкий, с барскими замашками человек. Человек может быть очень несчастный и одинокий, несмотря на свое влияние и угодливую свиту, окружавшую его. Теперь за спиной Романа не было никого. Неожиданная тоска по своему сыну, Илюша всколыхнулась в нем. Он сам отец, у него сын, семья, что же он медлит? Все тягивает встречу с семьей, ведь здесь, в Москве, здесь, в России, его ничто фактически не держит. Всеми делами издательство заправляет Марк с Мариной, Разрыв Жанны тоже больше нет на этом свете. Еще на кладбище Роман безукоснительно решил, что сегодня же полетит к своим. колюшке, к Соне. Он сделает это именно сегодня, вопреки каким-то намеченным ранее планам и встречам. И из машин он позвонил в аэроагентство и сказал билет на вечерний самолет до Гамбурга. Перед отъездом в аэропорт Роман нагрянул в гости Прокопа Ивановича. «Почему все пьяницы в России любят штаны на резинке? Спортивные трико или шаровары?» С грустной иронией думал он, наблюдая за бывшим научным редактором, который наливал стакан портвейн. «Должно быть, в туалете в невменяемости со штанами на резинке легче справиться. Опять же и спать в таких штанах удобно». На кухне у Прокопа Ивановича был беспорядок, стол с темными островками от высохшего красного вина, черные корки жирного хлеба, перемешку с яичной скорлупой. На полу в углах и у батареи пустые бутылки, газовая плита в коростах от какой-то подгорелой еды, раковины полна грязной посуды. Венчал картину холостяцкого жилища сам хозяин в спортивном синеньком обленялом трико, в майке, в стоптанных пряжных шлепках, со взлохмаченной бородой и с красными аллергическими пятнами по всему лицу и лысине. «Вы спрашиваете меня, почему я сломался? А зачем же мне терпеть? Я уже утиль сырье!» Изрек Прокоп Иванович и поднес стакан с портфейном карту. Начал пить, нечаянно макая в вино седые и торчащие усы. Роман наблюдал за ним и невольно морщился, словно дешевое красное вино вливалось ему внутрь. Конец второй дорожки четвертой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.